Глава 14. Опять среди Есех. Те ворота, через которые Бинонии и его спутники должны были войти в храм, чтобы отыскать жилище священника, находились в южной части царской ограды. К ней они могли подойти долины Терапион. И вот когда они уже приблизились к воротам храма, ворота эти вдруг распахнулись, и из них хлынула, словно поток, толпа вооруженных людей, Из бешенством, потрясая оружием и оглашая воздух неистовыми криками, устремилась на беззащитных. Те рассеялись в разные стороны, словно овцы перед стаей волков стараясь укрыться в развалинах обгорелых и разрушенных домов. «Это люди и Анна нападают на нас», — раздался чей-то голос, и прежде чем вооруженная толпа успела добежать до развалин, из них выскочили десятки и сотни других вооруженных людей, и схватка завязалась. Мириам видела только, как Халев уложил на месте одного из воинов Иоанна, и, как на него, тотчас же набросилось несколько воинов Симона. Видимо, все жаждали крови и убийства, не разбирая, кого и за что они убивают. Девушка видела также, как эти обезумевшие люди схватили ее деда, и как затем старик Бенони снова вскочил на ноги и снова упал. Затем все скрылось от ее взора. Нехушта потащила ее за собою, не давая ей оглядываться все дальше и дальше, пока Мириам окончательно не выбилась из сил. Шум и крики битвы замерли в отдалении. «Бежим, бежим!» — понукала девушку нехушто. но «No, я не могу! Что-то поранило мне ноги. Ты видишь кровь?» Нехушто оглянулась вокруг себя. Здесь было тихо и пустынно. Они были уже за второй городской стеной, в новом городе Визефа, недалеко от старых дамасских ворот. Немного позади них возвышалась башня Антония, а здесь повсюду громоздились кучи всякого мусора и росли тощие колосья между камней и комков глины. Нигде не было видно никакого жилья. В самой же стене виднелись расщелины, поросшие диким бурьяном. В одну из таких расщелин стены не хуже затащила свою госпожу и тут бедняжка в изнеможении упала на землю. Затем, прежде даже чем ливийка успела справиться с перевязкой вспухшей ноги ее, вероятно, ушибленной камнем, пущенным из прощи, девушка уже крепко спала. Нехужто села подли неё и стала обдумывать, что ей делать дальше, где и как укрыть свою госпожу опасности. Но прежде чем она успела что-либо придумать, пригреться теплыми солнечными лучами, она задремала. И ей приснилось, будто из-за ближайшей глыбы камней на нее глядит чье-то знакомое седобородое лицо. Нехушто открыла глаза, осмотрелась кругом. Но нигде не было ни души. Она снова задремала, и снова ей стало казаться то же лицо, а подле него еще чье-то другое лицо. Вдруг она узнала в одном из них брата Итиэля. «Брат Итиэль!» — воскликнула она радостным шепотом. «Что ж ты прячешься от меня?» «Друг Нехушта, неужели это ты? А это госпожа Мириам?» — Дорогое дитя наше? — Кажется, она крепко спит. — Как убитая, — отвечала Нехушта. — Хвала Творцу, что мы нашли ее и тебя. — Брат, — обратился Итель к своему товарищу. — Да ползи-ка до стены, да посмотри, не может ли кто видеть нас оттуда сверху. Брат возвратился с ответом, что на стенах Никого нет, и их оттуда видеть нельзя. Тогда Ессея подняли почти бесчувственную девушку на руки и понесли ее к одну из щелей в стене, сплошь заросшей чахлыми кустами и бурьяном. Тут они осторожно опустили ее на землю и с большими усилиями сдвинули с места громадную глыбу камня, закрывавшую небольшое отверстие в стене, похожее на нору шакала. В эту-то черную дыру опустился ногами вперед сперва один из есеев, затем втащил за собой Мириам, за нею последовала Нехушта, и, наконец, другой есей. Очутившись в узком темном подземелье, один из братьев высек огонь кремнем из огниво и зажег маленький факел, с которым пошел вперед, освещая путь по разным подземным ходам и залам, некогда служившим водохранилищем. Сырой воздух подземелья заставил девушку очнуться. «Где я? Неужели я умерла?» — спросила она, открыв глаза. «Нет, нет, ты сейчас все узнаешь, госпожа» успокоила ее не хуже -то. «Я вижу лицо дядюшки Итиэля!» — воскликнула Мириам. «Это дух его пришел ко мне?» «Не дух, а сам я, дитя мое. Иди за мною. Я проведу тебя к остальным братьям, и ты опять будешь среди нас в полной безопасности». «Что это за место?» — спросила девушка. «Это подземелье». Та самая шахта, или, вернее, каменоломня, из которой царь Соломон добывал камень для постройки Иерусалимского храма. Здесь же этот камень и отёсывали. Вот чем и объясняется, что при сооружении храма не слышно было ни стука молота, ни звука топора или пилы. Наконец, Итиэль и его спутники прошли к потайной двери казавшейся с первого взгляда глухой стеной. При нажатии на известное место громадная плита отошла в сторону, обнаружив вход в большую залу. Здесь горел яркий костер из каменного угля, у которого один из братьев был занят стрипней. По стенам сидели человек пятьдесят старцев в белых одеждах ессеев. «Братья», — проговорил Этиэль, — «я привел вам ту, о которой все мы грустили, наше возлюбленное дитя, госпожу Мириам». «Неужели? Неужели это она?» — воскликнули разом десятки голосов. И обрадованные ессеи стали приветствовать один за другим свою названную царицу несли ей пищу, воду и вино для подкрепления ее сил, и пока она ела, рассказывали ей обо всем, что произошло с ними в ее отсутствии. Более года тому назад римляне, подступая к Ерихону, разорили их селение. Некоторых есеев убили, других увели в плен, большинство же успело бежать в Иерусалим где многие из них погибли от руки сторонников различных партий и разбойников, расплодившихся в осажденном городе. Видя, что всем им грозит неизбежная гибель, мирные есеи решили укрыться в этом подземелье, тайна существования которого была известна одному из братьев. Мало-помалу, Они стали носить сюда припасы в громадном количестве, запасать топливо и одежду и все необходимое, разную домашнюю утварь и даже кое-что из мебели. Покончив со всем этим, они окончательно удалились сюда. И теперь только изредка, поодиночке или по двое, выходили наверх, узнать о том, что происходит в Иерусалиме и в Иудее а вместе с тем запастись еще чем-нибудь. Кроме того выхода, которым пришли сюда Мириам и Нихушта, у Исеев был из их подземелья еще один выход, который Итель обещал впоследствии показать им. Когда Мириам поела и отдохнула, а ушибленная нога ее была обмыта и перевязана, Есеи повели ее показывать свои подземные владения. Кроме большой залы, были еще по бокам ее отдельные маленькие сводчатые кельи, совершенно без света, как и общая зала. Воздух здесь был чист. Одну из таких келей отвели двум женщинам, предоставив им всевозможные в этой обстановке удобства. Некоторые из этих келей служили кладовыми и складами, а одна, довольно большая и очень глубокая, постоянно содержала в себе свежую вкусную воду. Очевидно, на дне этой пещеры был родник. Это своего рода цистерна, служившая водоемом в течение многих веков, имела выход наверх, на поверхность земли. Вдоль стены ее шла крутая каменная лестница, сильно сбитая, но еще вполне надежная. — Куда ведет эта лестница? — спросила Мириам. — Наверх, в разрушенную башню, — отвечал Итиэль, обещая в другой раз свести ее туда. Мириам вернулась в свою комнатку и, поужинав, заснула крепким сном. На другой день... Она сказала Есеям, что ее крайне тревожит участь ее деда и мысль, что если он остался жив, то верно мучается неизвестностью относительно нее. Поэтому девушка попросила как-нибудь известить его о том, что она находится в безопасности. После долгих обсуждений решено было, что брат Итиэль, в сопровождении другого брата, сделает вылазку и постарается доставить Беноне записку от Мириам. Однако Ессеи просили девушку не указывать место своего пребывания, а только успокоить старика, что ей не грозит никакая опасность и что она скрывается у надежных людей. На следующий день Этиэль и его спутник Возвратились невредимые, принеся известие об ужаснейших избиениях, происходящих на улицах города и даже в самой ограде храма Иерусалимского, где обезумевшие партии противников беспощадно истребляли друг друга. «Жив ли мой дед?» — спросила девушка. «Да, успокойся». Бенони благополучно добрался до дома первосвященника Матфея, также же и халев, они укрываются в стенах храма. Все это я узнал от одного из слуг первосвященника, который за червонец поклялся, что вручит немедленно твою записку Бенони. Однако он подозрительно смотрел на меня, и вторично я не решусь исполнить такого поручения.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 прошептала девушка, и вся кровь разом прилила к ее лицу. «Один из префектов-садников Тита, благородный римлянин Марк, которого ты некогда знавал на берегах Иордана». Префект в Древнем Риме — высшая административная или военная должность, например, начальник притерианской императорской гвардии.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 Иногда ей казалось даже, что его нет уже в живых. И вдруг он здесь? Да, но увидит ли она его? Кто мог знать, что всех их ожидает? И девушка становилась на колени и молилась долго и горячо, чтобы Господь даровал ей счастье хоть раз еще увидеть его и поговорить с возлюбленным. Эта надежда увидеть его поддерживала ее в течение всех этих страшных долгих месяцев испытаний. Между тем, прошло уже более недели с того времени, как она узнала о приближении армии Тита. Ушиб ее давно зажил, но Мириам словно цветок вяло без цвета. «Надо, чтобы она хоть немного подышала свежим воздухом и посмотрела на голубое небо», — говорила Нехушто Ессеем. «Иначе она заболеет здесь». Тогда брат Итель взялся проводить Нехушту в ту старую заброшенную башню, куда вела лестница из цистерны. Башня эта некогда являлась частью дворца, но уже давно была заброшена, и даже ход в нее был заложен кирпичами, чтобы воры и бродяги не могли по ночам укрываться в ней. Для военных целей она также была непригодна, так как стояла особняком, а не на городской стене. Потайной же ход из цистерны был давно забыт, и никто даже не подозревал о его существовании. Целый ряд секретных дверей, трапов и хитроумных затворов были известны только есеем. Башня достигала приблизительно 100 футов высоты. Диаметр ее был около сорок футов. Крыша давно обрушилась, но каменные лестницы и такие же четыре внутренних галереи, освещенные бойницами, были еще в полной исправности. На следующее утро еще солнце не успело взойти, как Мириам проснулась и стала просить Нехушту, чтобы та проводила ее в башню. «Потерпи немного, госпожа», — сказала Нехушта, — «дай есеям окончить свою утреннюю молитву». и Мириам покорно стала ждать, пока не пришел Этиэль и сам не провел их в башню. Девушка чуть не вскрикнула от восторга, когда впервые после столь долгого пребывания в темноте увидела над головой своей лазуревое небо. Когда же они поднялись на верхнюю галерею, находившуюся на расстоянии не более восьми футов от вершины башни, Открывшаяся отсюда панорама невольно восхитила девушку. Там, к югу, блестели на солнце великолепные здания храма Иерусалимского с его мраморными дворами и грандиозными ходами и воротами. Там, несмотря на то, что ежедневно происходили кровопролитные схватки, все еще курился в кадильницах фимиам и приносились жертвы. За храмом расхинулся верхний и нижний город, пестревшие тысячами домов и зданий. К востоку лежала долина Иерусалима, а за нею возвышалась масляшная гора, зеленевшая своими роскошными маслинами которые скоро должны были пасть под топорами римлян. К северу лежал новый город Везефа, опоясанный третьей стеной, за которой раскинулась скалистая местность. Неподалеку, несколько влево, возвышалась грандиозная Антониева башня, в которой теперь засел Иоанн Гешала и Зелоты. На западе, за громадной городской площадью, вздымались к небу башни Гиппика, Фасаила и Мириамны, за которыми стоял великолепный дворец Ирода. А дальше шел целый ряд стен, крепостных зданий, укреплений, площадей, домов и дворцов без конца, целое море крыш с островами садов и дворов. И в то время, как Мириам, Нихушта и Итиэль стояли, глядя на всю эту пёструю, великолепную панораму, вдали, на северо-востоке, показалось целое облако пыли. Римляне воскликнула Нехушта, указывая на это облако, и у всех невольно дрогнуло сердце. Не она одна заметила их. Все стены, башни и крыши города мгновенно покрылись людьми, засуетившимися подобно муравьям в потревоженном муравейнике. Вдруг тот же жалобный и вместе с тем грозный голос, что и накануне, раздался среди всеобщей тишины на опустевших улицах города. «Горе! Горе тебе, Иерусалим! Горе градус ему!» Горе храму сему, горе всем. Теперь на каменистой почве пыль как будто рассеялась, и можно было различить отдельные отряды громадной армии истребителей. Впереди двигался многотысячный отряд сирийских союзников. За ним целая туча стрелков и разведчиков. Далее шли инженеры и квартирьеры, вьючные животные, военные повозки и фуры с многочисленной прислугой. За этим обозом следовал сам Тит со своей блестящей свитой, телохранителями, оруженосцами, копийщиками и всадниками. Еще дальше... Тяжело и медленно двигались громадные, страшного вида стенобойные машины, баллисты, катапульты бесчисла. За ними трибуны и начальники когорт со своей гвардией, предшествуемые знаменами и римскими ордами, окруженными харами трубачей, которые время от времени оглашали воздух громкими, вызывающими звуками, а дальше бесконечной лентой тянулась армия Тита, двигавшаяся в строгом порядке, разделённая на легионы, с конными отрядами воинов и своими квартирьерами. В хвосте её тянулся нескончаемый обоз с амуницией, провиантом и всякими другими припасами. На холме Саула римляне стали разбивать лагерь, а спустя часть времени отряд всадников в 500 или 600 человек выехал из лагеря по большой дороге, ведущей прямо к стенам Иерусалима. "Это самтит", сказал Итиель. "Видите, перед ним императорский штандарт. Мириам впилась глазами в блестящую свиту Тита, стараясь угадать, который из этих блестящих всадников Марк. И вот в тот момент, когда те поравнялись с башней женщин, городские ворота распахнулись, и изо всех приезжающих улиц и домов, где они до сих пор сидели в засаде, Тысячи еврейских воинов и вооруженных горожан-евреев устремились на римлян, вытянувшихся длинной линией, которую они прорвали и отрезали фланг от остальной цепи. Многие при этом были убиты. Мириам видела, как раненые падали со своих коней, как императорский штандарт упал, затем тотчас же снова поднялся. А затем облака пыли все скрыли от ее глаз. Ей казалось, что все римляне были уничтожены. Но нет, вот они один за другим выезжают вперед, направляясь обратно к холму Саула. Правда, теперь стало как будто меньше, но они все-таки успели пробиться сквозь тысячную толпу нападающих. Но кто из них возвращался теперь в лагерь, а кто остался на месте? Вот чего она не могла сказать, и с сильно бьющимся и тяжелым сердцем покинула башню, вернувшись в темное подземелье.